Хорошие новости. Алиса здесь. Егор прозрел, значит, я тоже вполне вероятно прозрею. Прозрею. Он моложе, восстанавливается быстрее. Мне требуется больше времени. К завтрашнему утру. Ну или к послезавтрашнему. Я почувствовал прилив сил и бодрости. Если глаза сохранились, то всё ещё можно исправить. Цель достижима. Ничего ещё не потеряно. Ты главное не растирай глаза. Не разотру. Тут ящерицы, кажется. Ящерицы? спросил с удивлением Егор. Сейчас он мне скажет, что никаких ящериц он не видел, что это я сам себе ухо оторвал. Стало страшно. А вдруг на самом деле? Куда они так быстро делись? Только что нападали и исчезли. Есть ли я на самом деле свихнулся? Отравился газом или просто умом тронулся от перегрузок или от страха? Мне слишком долго казалось, что я ничего не боюсь. А это от того, что я попросту сошёл с ума. Сумашечий не боится. И на них нападают ящерицы, которых никто вокруг не видит. А зачем спички раскидал? спросил Егор. Темно было, ответил я. Егор хихикнул. Тебе надо поплакать, сказал он. Что? Поплакать? Глаза промоются, и увидишь. А если водой? спросил я. Не, водой не пойдёт. Поплачь, здорово помогает. Не хочу я плакать, нет настроения. Поплачь, а то идти не сможешь. Смогу. Я поднялся. Точно? спросил Егор. Намыть-то не просто, надо ещё Алису тащить. Как это? Она без сознания, сказал Егор шёпотом. Валяется. Я балакушу сделал, но всё равно тащить её тяжело. Как вы выбрались? спросил я. Никак. Я не помню, что произошло после вспышки. Очнулся недалеко отсюда, на скамейке. На скамейке? Ага. Кажется, Егор кевнул. Мы оба сидели на скамейке, и я, и Алиса. Я сначала ничего не видел, полчаса, наверное. А потом потом ты разнюнился и прозрел. Егор промолчал. Что от вас нужно было китайцам? Не знаю. Кровь, кажется, не брали, голова не кружилась. Но уколы делали. Все руки в дырях. У Алисы тоже. Плевать на них. Слушай, Дев, я по карте посмотрел. Можно по этой дороге попытаться по монорельсу. Это очень Мы пойдём к вышке, перебил я. Зачем? Лучше в обход к вышке. Я по карте смотрел. К вышке! заорал я. Егор согласно вздохнул. Мы вприглись в Волокушу и повалились. Да вышке было недалеко, но пробирались долго. Алиса постоянно за что-то цеплялась. Да и я пару раз падал. Думал, а что, если я не прозрею? Буду слепым и беспомощным. Очень скоро Егор обноглеет и станет руководить, а потом и помыкать мной, потому что я окажусь полностью от него зависимым. И Алиса ещё. Залезем слона, начнём жить. Я слепой и сумасшедший, Алиса сумасшедшая и опасная, Егор зрячий и незаменимый. Егор остановился. Пришли, сказал он. Вышка, что делать будем? Я не чувствовал никакой вышки. Последние метров 200 мы продирались через искорёженный металл. Но этого металла у нас вокруг полно, везде по колено. Что видишь? Железяки, что ещё? Много. Сейчас. Егор загремил. Тут в смятка какая-то, сказал он издалека. Сверху кто-то свалился. Сожрали его почти. Карлик Горбу сам виноват. Егор отправился дальше, рядом со мной движение, шорох. Алиса. Есть что-то, сказал Егор издалека, в китайском комбинезоне. Сейчас погляжу. Ах ты. Егор замолчал. Я прыжок к себе двухстволку. Это что тут? спросил Егор в комбезе. Акира, наверное, так он назвался. Мне казалось, что его так зовут. Он произносил это именно так. Китаец. Это китаец? Конечно, китаец. Не видишь разве? Егор посмотрел со в китайца, сказал: "Но ведь он совсем не человек". Как не человек? "Так", ответил Егор. "Он, не знаю, кто. Ты уверен, что это на самом деле китаец?" "Ну ты же был на дережабле. Там они в масках все. Я думал, я думал, они люди. Сейчас я Егор выругался еще гаже. Подошел. У этого твоего китайца кость темная. Он точно китаец? Китаец. А уши где? Откуда я знаю? Спроси у него. А ты остальных видел? Спросил Егор. Видел. Такие же. Все китайцы такие. Уродливые. Ушей нет, носа нет. Рожа зеленоватая. Глаза большущие. Неудивительно, что от таких бешенства пошло. Нет, уродливы это ладно. Но это лапша червивая, оружие скруглённое. Я сразу подозревал, что они не китайцы. Почему они нашим воздухом дышать не могут? Откуда я знаю? Может, он другой воздух этот. Может, в нём бактерии какие-то сидят или состав не тот. Егор задумался. Да, наверное, и так, сказал он. Хотя наш воздух им подходит. Если бы не подходило, они бы сразу умирали. Наверное, они всё-таки тоже люди. Ноги, руки, голова похож на больного человека. Почти. Почти. Я пожал плечами. Погода хорошая, это чувствуется. Холодная и при этом прозрачная. И наверняка на западе в небе висит обширный мираж. В воздухе образовалась выпуклая линза, в которой отражается город, отчего кажется, что земля загибается кверху. Завтра будем дома, Егор поглядел в сторону юга. Или послезавтра. Мне захотелось съездить ему по шее, чтобы не болтал без особой надобности разные глупости. Но шеи я не нашёл. Будем, сказал я. Алиса громко зевнула. Вообще-то люди не зевают во сне, но Алиса зевала. Пошла. Пошла отсюда. Это ты кому? Крысе, недовольно буркнул Егор. Чапи. Залезает всё время. А с чего ты решил, что это именно китаец? С чего? Видно же, что китаец. Видно же, сказал я. Волосы чёрные, вместо носа дырки, без ушей. На человека не похож. Китаец само собой. Как-то очень уж не похож. Чапа пошла, брысь. Ты, наверное, 3 кг весишь. Бом. Глухой и долгий звук. Узнал его. Когда нет зрения, слух работает гораздо лучше. Что это? нервно спросил Егор. Тро слопну В башне лопнул ещё один трос. Совсем всё старое. Бум, бум, дзиньк. Наверху скрижжитнуло, грохнуло, через несколько секунд тяжело обрушилось железо. Балкон над смотровой площадкой обвалился, скорее всего. Она же рассыпается. Она давно рассыпается, да никак не рассыплется. Наверху карабин. Оружие, с которым я самому лезть. Вслепую это самоубийство ждать, когда вернётся зрение. А если оно через неделю вернётся или вообще не вернётся. Послать Егора. Этот дурак шнурки и завязать не в состоянии. Ладно. Оружие это всего лишь оружие. Прекрасное, верное, но оружие. А жизнь это путь расставаний. Сначала ты теряешь родных, затем ты теряешь учителей, затем любимые домашние животные, папу. Затем ты теряешь уже всех подряд, кто хоть раз тебе улыбнулся. Шагаешь, а вокруг тебя рушится мир. И гибнут люди. В конце ты остаешься один. Без карабина. Ты прав, сказал я. Домой. То есть к слону. Наверное, в эту зиму действительно стоит отдохнуть. По весне продолжим. В слоне зимой хорошо, сказал Егор с воодушевлением. Тебе понравится. Не сомневаюсь. Жить и умереть в слоне, что может быть лучше? Я сидишь в бескрайних рыбинских болотах. Только об этом и мечтал. Ладно, выбора пока особого нет. Пойдём скорее, тут тут всё как по тонкому льду. Знаешь, как стоять на тонком льду? Знаю. Мы подхватили носилки с Алисой и двинулись на юг, оставив за спиной телецентр, вышку, гиряжабль и мёртвых китайцев и другого мёртвого китайца, Акиру, который, может, был не совсем китайцем. И все они могли быть не совсем китайцами. Кем тогда? Кем? Думать сослепу не хотелось, да и не получалось. Точно. Лишившись зрения, я утратил и способность к связной мысли. Пробираться было нелегко, но мы старались. Торопились, просачивались через ломанный бетон и крепкие проволочные выкрутасы, через разросшиеся на месте прежней жизни мшанники, проваливаясь в ямы и выбираясь из них, и наткнулись на поляну с клюквой красные, как глаза окуней, пружинистые на ощупь и сладкие от первых морозов. Остановились и собирали ягоды, запасаясь на зиму кислятинкой. Провалились в большую лужу. Лёд был действительно тонок, а под ним оказалось изобилие головастиков и икры. Это киплотный головастиковый студень, дожидавшийся лета. Они воняли, головастиков ни с чем не спутать. После лужи ощущение первого льда, про который говорил Егор, припомнилось организму. И я стал вступать осторожней, стараясь не раскачивать лишний раз землю. Если я оступался, и Алиса начинала опасно раскачиваться, чапа пищала с недовольством. Егор пытался отправить чапу пешком, но та не соглашалась, и каждый раз, когда Егор сгонял настырную тварь на землю, возвращалась обратно, тащили вместе с крысой. Через 3 часа у меня заболели плечи. Егор принялся плеваться соплями, а Алиса провисла в носилках и потяжелела. Тогда мы остановились в какой-то трубе, шириной метра 2. В этой трубе жили какие-то твари, мелкие и скользкие, возможно, жильцы или какая-то более неудачливая по размерам разновидность. Они принялись протестующе пищать и клацать зубами, думали напугать меня. Сил смеяться не осталось, и настроение тоже. Выкуривать их дымом не хотелось, и я бросил в трубу гранату, а за ней ещё одну. Твари распостранились по стенкам, И спортив немного наш отдых своими неприятными на запах кишками. Я развёл костёр из каких-то увесистых брусьев и достал китайскую лапшу. Но аппетита не возникло. Я не стал есть. Я стал спать. Егор остался сторожить, а Алиса тоже спала, как спала она уже давно. Егор разбудил меня уже в сумерках. Выбрались наружу и начали забрасывать вход мухом и смёршимся дёрном. Вслепую не очень хорошо получалось. И я стал сторожить, слушать то есть. Холодно, Егор стучал зубами и рассказывал про китайцев. Совсем недавно он видел их тарелкообразный дирижабль. Он летел на запад и мигал красными огнями. Егору казалось, что китайцы нас разыскивают и хотят отомстить. Поэтому он торопился, надеясь укрыться в трубе как можно скорее. Я же думал, что китайцам на нас плевать. Они утратили интерес. Получили все, что нужно и отпустили. Вряд ли станут теперь искать. Только вот что они получили. Не знаю. Егор ругался и ныл, говорил, что место не очень хорошее. Ну ничего. Всего-то одну ночку. А завтра мы уже пойдём в город и спрячемся в каком-нибудь доме. Что у него есть серьёзные сомнения насчёт про его сомнения я так и не узнал, потому что грохнуло. Не грохнуло, не так, конечно, подходящего слова для того, что случилось, я не знал. Мир содрогнулся и закачался. Я упал. Мне показалось, что я провалился далеко вниз. И тут же меня подбросило. Земля под ногами заплясала, а звук достиг такой громкости, что исчез вовсе, или уши перестали его слышать. И так продолжалось долго.